Глава сороковая. В поместье Редевиналов. Николь. Понежившись к горячей воде с розоватой пеной, я вернулась из смежной комнаты в свою спальню. Долго рассматривала свое отражение в зеркале, поворачиваясь в разные стороны. Такой откровенной и красивой вещи никогда не было у меня в гардеробе. В приюте скучная желтая пижама, застиранная до сер желтого цвета. Я себя тоже особо не баловала. Простые и удобные спальные комплекты. А от такой чудной спальной рубашки пришла в восторг. Через полупрозрачную ткань видны очертания моей фигуры. Тонкую талию и высокую грудь. Я забралась под одеяло и провела рукой по мягкой постели, приятным пахнущей цветочным ароматом. По комнате скользили лучи лордос, ночную светила сириуса. Все же какое замечательное место. Ассириус потянула сонно. Несколько секунд после сна я рассматривала белый потолок, плавно переходящий в приятном глазу пурпурно-розовый цвет на стенах. Мне нравился Ассириус. Он встретил меня радушно. Все, конечно, благодаря Алексу. Горделивому, молчаливому. Я знаю, что под этой броней горячее сердце. Я вылезла из-под одеяла и набросила халат. После водных процедур я надела свое белое платье и набросила жакет. Я достала из своего рюкзака оба кольца, которые подарили мне драконы, и положила на столик. Я отодвинула кольцо Ладуаль указательным пальцем. Оно было мощным и красивым, а камень просто огромным. Я непременно верну перстень его хозяину и точно заберу свою Игнис. Надев на указательный палец кольцо, которое подарил Алекс, зацепила тонкую цепочку и покрутила рукой на свету. Голубой камень играл всеми бликами в свете лучей. Я глубоко вздохнула и сняла украшение с руки. Здесь я просто заказчик. Детально рассмотрела свою шею, поворачивая ее в разные стороны. Приподняв волосы, сцепила их гребнями и шпильками в высокую прическу. Пару капель духов, которые перед отъездом вручила мне мадам Рассана, нанесла за ушками и на запястье. На сегодня намечены смотрины, и я заметно нервничала. а Если Алексу понравится драконица, которой так просила присмотреться Рильда, что будет со мной? От этой мысли стало мучительно больно, словно внутри резали тысячами лезвий одновременно. Как только в дверь постучались... Я тут же приподнялась с пуфика и торопливо выскочила из комнаты. Спустившись по лестнице в холл, поздоровалась с Дортессой. Хозяйка поместья сидела в одиночестве с чашкой чая в прелестном темно-синим платье. После приветствия Рильда начала с вопросов. «Как спалось, Николь?» «В такой комнате и на такой мягкой постели просто превосходно!» «Я рада за вас! Чашку чая?» «Завтрак будет чуть попозже, как приедут наши гости!» «Спасибо, не откажусь». Рильда быстрым движением позвонила в колокольчик. «Ирида, принесите еще одну чашечку чая», – распорядилась женщина, как только в гостиной появилась экономка. Быстрый кивок головы хозяйки поместья и женщина с бесстрастным выражением лица скрылась за дверью. «Алекс сказал, что вы родом с третьего измерения. Вам нравится на Осириусе?» Спросила мать Алекса, поправляя локон, то и дело падающий на лоб женщине. «Больше, чем на моей собственной родине. Я, конечно, привыкаю к некоторым особенностям этого мира». «Оборот», — уточнила Рильда. Когда-то давно эксперименты с магией привели к тому, что начали появляться уникальные существа, имеющие двуаликую сущность в одном сосуде. Драконы, лисы, волки, грифоны. «Через Балаканское море можно встретить медведей». «Вот как?» «Но некоторые не особо талантливые остались людьми», — иронично заметила. «Да, были и такие». «Были, которые не стали делать акценты на обороте, развили способности». «Какие, к примеру?» «Целительство». «Или перерождение огня». «Ты же в курсе, что внутри тебя собрана колоссальная энергия?» «В курсе», — коротко ответила когда ты и в третьем измерении были и драконы, и люди, являющиеся сосудами и гнезд, а потом... Рильда сделала глоток чая и замолкла. В смысле были? Я напряженно потерла ладонью, припоминая старые сказки о Горынычах и легенды о китайских драконах. Выходит, далеко не сказки? Когда началось истребление, драконы оставили третье измерение и полностью переместились в четвертое измерение – Ассириус. Вы сказали, что некоторые люди разбили способности по перерождению огня, а таких людей много на Ассириусе? Достаточно. Но они обычно живут обособленно. И даже место можете назвать, где они живут? В голове звенела мысль. и отодвигала ее и вновь возвращалась к ней. А что, если Земля никогда и не была родиной моей матери? «Вы полагаете, что вы отсюда?» Словно прочитав мои мысли, спросила Рильда. Я пожала плечами. «Не исключаю такого варианта. Это было самое большое счастье — найти родных. Неважно, откуда они». Я грустно вздохнула, вспомнив свое безрадостное детство. «И мне сдается, что вы отсюда», — задумчиво произнесла Рильда. В холл, чеканья каждый шаг каблуками, вошла Эрида И поставила возле меня на столе чашку ароматного чая. Мой голодный организм уже вовсю бил барабанную дробь, желая вкусных печеных овощей, что так любит на Осириусе. И от кусочка курочки с запеченной корочкой я бы тоже не отказалась. Словно услышав мои мысленные посылы, в холл вошел дворецкий и громко объявил. — Мадам Танаис Арделирон и ее дочь Мелания. Я внутренне напряглась, что едва не выронила чашку из рук. Мадам Танаис арделиран представляла собой достаточно тучную мадам с черными, как смоль, волосами в бордовом платье со смешными воланами Танаис, раскинув руки, направилась к Рильде, которая тут же поднялась с дивана, чтобы встретить гостю. — Рильда, рада встречи высоким голосом поздоровалась Танаис. Молодая темноволосая девушка застыла у порога, окинув взглядом гостиную, уставилась на меня любопытным взглядом. Черные волосы девушки собраны в косу, в которую вплетен жемчуг. Синие глаза сверкали, словно холодные озера. Прямой аристократический нос и пухлые губы. Короче, миловидная брюнетка имела все, чтобы эти трогательные и еще слишком юные черты стали впоследствии красивой, эффектной картинкой. Я поставила чашку и поднялась вслед за хозяйкой поместья. «Танаис, я так рада, что вы приехали!» Обняла женщину хозяйка поместья. милания не стой на пороге, проходи!» Обе женщины выжидательно уставились на меня. «Это Николь, она...» Рильда запнулась, подбирая мой статус. «Деловой партнер Алекса» Закончила за Дортесу деловым тоном.